23. Космический центр имени Кеннеди. Бело-голубой вертолёт НАСА ждал на огороженном участке лужайки рядом со стартовой площадкой. Лопасти винта медленно вращались. Кат повернулся посмотреть на постепенно рассеивавшийся дымный след выхлопа соторна-5. Потом хватился за поручень и перебросил ноги на пассажирское место в задней части салона. рядом с Эллом Шепардом. Дже-У уже пристегнулся напротив. «Вот это запуск!» — крикнул Каз. Дже-У улыбался до ушей. Эл кивнул, снял наушники с крепления на переборке и затянул страховочный ремень на бедре. Предстояли короткий перелёт до самолёта и возвращение в Хьюстонский ЦУП. Визгливый шум двигателей усилился, раскрутились роторы. Пилот вертолёта, ветеран Вьетнама, умело стартовал, заложил повороты к Кремль, ускорился к югу в сторону базы ВВС Патрик. Каз взглянул в боковой иллюминатор на дорожную сеть, где уже образовались пробки до самой трассы из-за отъезжающих автомобилей и фургонов. Подумал о Лоре, которая находится где-то там, среди всей этой толкотни. Возможно, настанет день, когда он сам с земли будет наблюдать её старт в космос. При такой мысли Каз улыбнулся. Вертолёт быстро преодолел 25 миль над банановой реверой песками Кокоа-Бич. Вскоре перед ветровым стеклом появились здания и широкие взлётно-посадочные полосы базы Патрик. Пилот стремительно сбросил высоту, потом на мгновение прибавил обороты и тут же опустил машину, легко как перышко, точно рядом с ожидавшим их гольфстримом «Жи-2» НАСА. Повернувшись к пассажирам, он кивнул. Пилот оказался немногословен. «Хорошая работа», — сказал Эл Шепард. Каза заметил, как у вертолётчика покраснел затылок, и понял, что этот человек до конца дней своих будет героем вечеринок, звадя рассказ о том, как его похвалил первый американский астронавт. Они полезли наружу. Эль поднял палец, привлекая внимание Каза. Попроси их, чтобы самолёт задержали. Мне нужно сделать один телефонный звонок. Он развернулся и быстро пошёл в ангар. Каз с дж у перенесли сумки, потом взобрались по трапу на борт Гольфстрима G2. Салон самолёта быстро заполнялся народом. Ключевые сотрудники программы Аполлон прибывали на базу Патрик. Когда ел вернулся, оставалось только одно свободное место его собственное, рядом с Казом. Шепперт устроился в кресле, борт-инженер поднял трап, и пилоты начали разгон. Пока самолёт ускорялся, взлетая над базой «Патрик», Элл молчал. Пока они летели над Мексиканским заливом в сторону Хьюстона, смотрел в окно. Наконец, с печальным видом повернулся к Казу и попросил. «Повтори-ка рассказ о том, что ты видел в день крушения Тома Хоффмана, начиная с момента, когда приехал в Филд». Каз не стал уточнять, но догадался, что просьба как-то связана с тем звонком, который сейчас состоялся у Элла. Он заговорил ровным голосом, стараясь точно припомнить хронологию событий того утра и людей, с которыми виделся в определенные моменты. Он описал приезд на базу Эллингтон, прогулку через ангар, поездку от офиса операторов НАСА туда, где можно было наблюдать полет кроватки. и начал рассказывать, как увидел Тома, когда Эл перебил его. «Ты заметил вертолёт Тома на земле, когда ехал к месту отработки лунных посадок?» Каспа размыслил. «Не совсем. Погода выдалась хорошей, и летали несколько самолётов. Пандус примерно наполовину заполнился». Эл кивнул. «Ты видел на пандусе кого-нибудь?» Не успел Каз ответить, как Л добавил: "А ты сам выходил на пандус?" Каз изумился. "Я? Нет, я не выходил, и ничего необычного не запомнилось". Он смижил веки, стараясь вспомнить. Там взлетал Т-38, и его, как всегда, обслуживали два техника: один с носа, другой на хвосте. Он открыл глаза. И был ещё заправщик. Л взглянул на него. Что именно он заправлял? Козье едва заметно покачал головой. Я не уверен. Он ехал в сторону вертолёта Тома, но не могу утверждать наверняка, к какому именно летательному аппарату он направлялся. Эль продолжал допытываться. Перечислив всех, кого видел в офисе операторов и ангаре, Казво останавливал свой маршрут по шагам. Обычно охрану у ворот Потом пара лётчиков-инструкторов. Чат там был, он перед люком на отработке лунных посадок летал. И какая-то туристическая группа с парнем из службы безопасности НАСА. Обычное лицо в офисе операторов и технического обслуживания. Он передёрнул плечами. Извини, босс, ничего странного не помню. Он помолчал, потом спросил: "А почему ты интересуешься Элла кивнул взглядом салон. Все, кроме Ника, дремали после напряжённых событий раннего утра. Он придвинулся ближе и кратко проинформировал Каза о выводах специалиста по расследованию авиакатастроф. Каз едва слышно присвистнул. Отскочившая гайка признак чьей-то серьёзной халатности или чего похуже. Он уставился на Элла, не озвучивая следующий очевидный вопрос. Эллы не ответил, только сказал. «Не думаю, что бы имело смысл сообщать об этом экипажу, верно?» Каз кивнул. «И семье не стоит говорить, пока версия не подтвердится. Вероятно, следует уведомить Джина Кранца, но остальные могут подождать своей очереди до возвращения Аполлона». Он заметил, что Элл слегка расслабился. Шеппер допустил шторку на иллюминаторе и отклонил кресло назад. Согласен. Поговорю с ним. А теперь покемарию до прилёта в Эдиннгтон. Нам предстоят несколько очень хлопотных часов. Голос Элла ничего не выражал. Поскорее бы оставить позади алмаз и активировать двигатель для перелёта к Лонне. У Каза глазница с искусственным глазом покалывала от усталости и сухого воздуха салона. Он нажал кнопку, чтобы отклонить своё кресло, и постарался найти удобную позу для дрёмы, мышино отстраняясь мыслями от всех неприятных выводов из услышного. Флотским пилотам нужно уметь спать везде и в любое время. Скорее оба заснули. Сообщение с Кавказа заставило бежевую машинку Теликса в Североморске, где располагалась база Советского Северного флота, шумно задребезжать, пока она печатала послание из одной страницы. Связист дождался, пока шум утихнет, потом наклонился взглянуть, какие уровень секретности и адресат указаны наверху. Глаза его расширились, он поспешно отстранился, избегая читать содержимое. Он с преувеличенной аккуратностью оторвал распечатку от ленты и поместил в розовую папку для внутренней почты особой важности. Совершенно секретная корреспонденция. Унёс в руках по коридору к кабинету начальника, коротко постучал в дверь и поспешно положил в входящую корреспонденцию, словно документ жёг пальцы. Отводя глаза, быстро удалился. Он был рад, что справился со своей частью работы. и радовался, что это теперь не его дело. Его начальник зевал, читая сообщение от командира подводной лодки, который вёл свою посудину обратно на стоянку. Это был, по сути, перечень основных систем, подлежащих техосмотру и ремонту. Он вздохнул. Нас в это щежь хвасту вязнет. Надписал конверт для переадресации в Североморское старшение второй статьи, Запихал внутрь многостраничное сообщение и бросил в ящик исходящей почты. Добавил аннотацию к учётной таблице в зелёном ледориновом блокноте и потянулся за следующим конвертом входящей почты. Розовая папка. Сыршано секретно. Отлично. Хоть бы там оказалось что-нибудь стоящее. Он в войска связи не затем пошёл и самый высокий уровень допуска не для того зарабатывал, чтобы как рядовой снабженец списки закупок из конвертов в конверт перекладывать. Он раскрыл папку и вынул страницу. Он быстро прочитал сообщение, затем перечитал медленнее и внимательнее. Подумал с минуту, перепроверил, кому капитан Кавказа адресует послание. Перелистал блокнот к последней странице со списком подразделений флота и служб, отвечавших за взаимодействие с правительственными структурами. Кивнов он быстро сделал аккуратным почерком на конверте для пересылки несколько пометок, подчёркивающих срочность послания, и указал следующего адресата. Начал было укладывать страницу обратно в папку, но замер и снова посмотрел на отметку времени получения. нахмурился, покосился на часы, полез к телефонной трубке. Снова пробежался пальцем по списку телефонов из блокнота, нашёл нужный номер и набрал его. Это сообщение не может ждать пересылки по внутренней почте. Возникла потенциальная угроза Родине, немедленная и выходящая за пределы ответственности флота. Он слушал Гуткина в другом конце линии, перечитывая послание и тщательно подбирал слова, которые скажет в трубку. Потребовалось ещё 3 телефонных звонка и в сумме 36 минут, чтобы сообщение капитана Кавказа из Североморска по бюрократическим кишкам доползло на самый верх, к руководителю программы Алмаз Владимиру Челамею. Из скрипучего телефонного динамика на его столе с металлическим призвуком зачитывали слова капитана, без изменений, включая отметку времени. Учломея в мозгу, словно переключатели, защёлкали мысли. Он догадался, что значит эта информация. Как отчасти догадался и офицер-связист Северного флота. «Эти американские мерзавцы летят к моей станции». Джин Кранс откинулся в своём кресле и посмотрел на офицера по приборам и связи. Итак, почему 18-й не слышит нас? Голос Джина через наушники был передан всем в ЦУПе, но из-за военного характера миссии за пределы здания не выходил. Не уверен, сэр. Вероятно, проблема с судным ретранслятором. Раньше эти станции так далеко на север мы не отправляли. Рацию они отследили хорошо, но голос доходит прерывисто. Наверняка станет лучше, когда мы подключимся на 72-й минуте через судно на юге Тихого океана. Джин поразмыслил. "Дадапа, как мы выглядим?" Он обращался к дежурному по динамике полёта, ответственному за оценку положения космического корабля. "Превосходно, сэр. На рандыву выходим идеально." Джин кивнул. «Давайте обработаем обновление траекторных данных и начнём готовить первую коррекцию». Космический корабль «Аполлон» вышел на идеально согласованную с движением «Алмаза» орбиту ниже и позади него и догонял. Потребуется два аккуратных включения вспомогательных двигателей, чтобы поднять орбиту, и аппараты, американские и советские, полетят рядом. Вдвоём временем внимательно изучите все переговоры с бортом и убедитесь, что у 18-го нет проблем с оборудованием. Слышишь, сэр? Работаю. Джин поглядел на цифровые часы главного экрана и обратился ко всем в зале. Когда мы свяжемся с ними через судно на юге Тихого океана, люк уже будет готов для скафандр к выходу, и потребуется проверить все ли системы жизнеобеспечения работают нормально. К тому моменту нам останется 50 минут до первого импульса скорости, так что данные отслеживания следует обновлять оперативно, чтобы на борт правильные цифры поступали. Не спите, народ. Этот полом не похож на предыдущие. Женщина-техник моторолы с паяльником была на ты. Мастерства отточил у папы в гараже в Фениксе. где они вдвоём собирали радио и усилители из комплектов хит-кит. Отец восхищался тем, какая у неё спокойная рука, с какой неотразимой сосредоточенностью она соединяет электронные компоненты, расходуя минимальное количество металла и флюса. Когда её наняла Мотарова, они с папой оба очень радовались, что теперь ей доверят собирать аппаратуру связи для Аполлона. Сложность электронной начинки требовала методичной сборки и тонкой ручной работы по паяному соединению. Стремление к совершенству вело к дополнительным проверкам. Сидишь, спину гнёшь, пытливо вглядываясь через защитные очки, потом уступаешь место старшему смены, чтобы качество твоей работы оценили. Слой за слоем, паянное соединение за паянным соединением сооружались основные блоки аппаратуры связи командного и служебного модуля Аполлона. Она носила поверх одежды хлопчат бумажный костюм, а волосы убирала под эластичную шапочку, чтобы пыль или прятки не попали в электронику. Рот и нос прикрывала маской, чтобы дыханием не добавить влаги. Техники в комнате выглядели этакими роботами, Её личности размывались, анонимы в бледно-голубых одеждах перед столами, всецело отдавшиеся работе с электроникой. Подавшись вперёд, чтобы подпаять определённое соединение, она почувствовала, как маска под носом слегка сбилась. Она не обратила на это внимания, сосредоточившись на том, чтобы расположить кончик паяльника точно над местом, где следовало нагреть оголённый провод. Сморщила нос от вызванной маской щекотки и поводила надутыми губками туда-сюда. Не помогло. Она чихнула. Вернее, подавила чихание, как делала всегда, и сосредоточилась на равномерной подаче припоя и флюса. Руки не должны дрожать. Она закончила работу, отвела инструменты и наклонила голову в сторону, изучая дело своих рук. Позволила себе слегка улыбнуться под маской. Выглядело идеально. Откатила кресло, пока старший смены наклонялся перепроверить. Как обычно, он остался доволен и, кивнув, проставил галочку в длинной таблице на своём планшете. Она поправила маску, отводя немного дальше от ноздрей, и вернулась к работе. В неведении о том, что произошло. Сдавленный чих привёл к тому, что рука дрогнула, и на нижней стороне паяного соединения возник дефект. Там застыла, подобно горошинке, маленькая капля припоя, уловленная тонкой металлической нитью и скрытая ею от глаз. Персют был последним из командных модулей Аполлона, намеченных к отправке в космос, и не всё его оборудование тестировали столь же тщательно. Процесс приёмки уже доказал свою эффективность, а финансирование снова урезали. Первоначальную проверку на мощном вибростенде заменили лабораторным тестом на встряхивание. Дефект припоя его перенёс, а транспондер выдержал дальнейшие функциональные проверки и был аккуратно установлен в отсек бортового радиоэлектронного оборудования персьюта. Каплю расшатало сочетание реальной вибрации на старте с ускорением Мощные перегрузки в режиме «Макс-Кью» напрягали тонкую металлическую нить и внезапным рывком при отделении ступеней каплю высвободило. Ускорение, созданное двигателями второй ступени, прижало её к соседней плате и там задержало. Крохотный, безвредный на вид кусочек металла, удерживаемый в равновесии мощной тягой. Когда двигатель третьей ступени выключился, На борту космического корабля наступила невесомость. Металлический шарик неторопливо воспарил со своего места, превратившись в электропроводящий валан на бадминтонной площадке микросхемы. Вспомогательные двигатели малой тяги заработали, нацеливая персют в нужном направлении и немного ускоряя корабль. Металлическая горошинка под этим воздействием перелетела в другую часть электронной начинки. Когда Чад нажал кнопку на коммуникаторе, цепь активировалась, но её закоротило через два проводка, касавшихся капельки, которую теперь приварило к новому месту. Электрическое замыкание привело к падению силы тока заметно ниже требуемого уровня, и сигнал не прошёл. Голос Чада остался внутри оборудования. Из-за случайного чиха под давлением паяльщицы 19 месяцами ранее в Фениксе штата Аризона отказала основная электронная начинка аппаратуры коллосовой связи Персьюта командного модуля корабля Аполлон-18. Команда теперь говорила сама с собой. Совершенно секретно. Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов Америки Ежедневная сводка для президента. Приложение. 16 апреля 1973 года. 8:00 в североамериканское восточное время. Только для президента. Развитие основных событий. Приложение. НАСА сообщает об успешном запуске Аполлона-18 в 7:32 утра по североамериканскому восточному времени. Экипаж полностью военный, подотчётен заместителю начальника военно-морских операций адмиралу Морису Вайцнеру и объединённому комитету начальников штабов. Первоначальным планом миссии при поддержке НБ и ЦРУ предусмотрено фотодокументирование и при возможности вывод из строя советской шпионской станции Алмаз, запущенной с Байконура СССР 3 апреля. Алмаз обладает самым совершенным оптическим оборудованием для орбитальной съёмки из всех космических аппаратов, советских или американских, и разрешение снимков поверхности оценивается в 1 фут. Если она будет введена в действие, это будет иметь значительные негативные последствия для США. Алмаз нуждается в обслуживании экипажем космонавтов в режиме реального времени. Фотоплёнку следует загружать, выгружать, проявлять и сводить с орбиты, возвращать на парашюте в СССР. На алмазе пока нет людей, и он ещё не приступил к работе. У ЦРУ НАСА нет сведений о планируемой дате запуска космонавтов к станции. Приблизительно в 10:35 сегодняшнего дня А страна Автополона 18 капитан Лукас Хеминг выполнит одиночный выход в космическое пространство для фотосъёмки и обезвреживания алмаза путём перерезания внешних кабелей и или магистралей подачи хладагента топлива. В отличие от всех предшествующих миссий Аполлона, на эти первые 2 часа полёта, как и возможно на следующие Распространяется режим повышенной секретности относительно переговоров с экипажем и его действий. Когда деятельность на алмазе завершится, Аполлон-18 активирует двигатель для перехода с орбиты Земли к Луне. Это произойдёт приблизительно в 11:30 по североамериканскому восточному времени. Перелёт к Луне займёт 3 дня. После этого лётное задание обретёт больше сходства со всеми предшествующими миссиями по программе Аполлон. Конец приложения.